На этом они замолкли и стали пить, ворча и хмурясь, опершись локтями на стол и сев друг к другу спиной. Я расхохотался. Тогда они заметили, что я ничего еще не сказал. И сам я это заметил. Я их все время наблюдал и слушал, забавляясь их спором, передразнивая их глазами и лицом, повторяя про себя их слова, бесшумно шевеля ртом, как кролик, жующий капусту. Но стервенелые спорщики потребовали, чтобы я заявил, с кем из них я согласен. Я отвечал. «С обоими и еще». кои с кем. Разве мало охотников порассуждать? Чем больше соберётся дураков, тем смешнее, а чем больше смеха, тем больше мудрости. Друзья мои, когда вы желаете узнать, что у вас имеется, вы выписываете на бумаге все свои цифры, затем вы их складываете. Почему бы вам Не сложить вместе все наши враки. Быть может, в итоге получится истина. Истина вам кажется кукиш, когда вы хотите прибрать её к рукам. У вселенной, дети мои, имеется ни одно объяснение, ибо каждый из них объясняет лишь одну сторону вопроса. Я согласен. со всеми вашими богами и языческими и христианскими и богам разумом кроме того при этих словах оба они объедиясь против меня гневно заявили что я пероник и безбожник безбожник чего вам надо чего вы от меня хотите ваш бог Или ваши боги, ваш закон или ваши законы желают пожаловать ко мне, милости прошу. Я их приму. Я принимаю всех, я человек радушный. Господь Бог мне очень нравится, а его святые ещё того больше. Я их люблю, я их чту, я им рад всегда, а они Это люди добрые, охотно заходят ко мне покаяться иногда. Но уж если говорить откровенно, одного Бога сознаюсь вам, мне мало. Что поделаешь? Я человек жадный, а меня сажают на диету. У меня есть свои святые угодночки и святые угоднотцы, мои феи и духи воздушные, земные, лесные и водные. Я верю в разум, верю также в безумцев, которые видят истину, и верю в колдунов. Мне нравится думать, что подвешенная земля качается в облаках. И мне хотелось бы потрогать, разобрать и снова собрать весь чудесный механизм мировых часов. Но это не значит, что я не люблю слушать пение сверчков далёких, звёзд круглооких и разглядывать на луне человека с фонарём. Вы пожимаете плечами. Вы за порядок. Что ж, Порядок вещь хорошая. Но даром он не даётся. За него приходится платить. Порядок это значит не делать того, что хочется, и делать то, чего не хочется. Это значит выколоть себе один глаз, чтобы лучше видеть другим. Это значит рубить леса, чтобы прокладывать длинные прямые дороги. Это удобно. Удобно, но боже мой! Да чего это некрасиво? Я старый гал. Много вождей, много законов, все братья, и каждый сам по себе. Верь, если хочешь. И предоставь мне не верить, если я хочу, или верить. Чти разум. А главное, мой друг, не трогай богов. Ими кишит, ими дожди сверху, снизу, над головами и под ногами. Мир от них вздут, как суп-рос. Я уважаю их всех и я вам разрешаю преподнести мне ещё но сами вы не отберёте у меня ни единого и не подобьёте меня его уволить разве что мошенник стал бы уж слишком злоупотреблять моим легковерием жалевшись надо мной пояр и кюрес спросили как это я Разбираю дорогу посреди такого ковардака. Я разбираю её отлично, отвечал я. Каждая тропинка мне знакома. Я по ним хожу как дома. Когда я иду лесом один из шамув везле, неужели по-вашему мне нужна проезжая дорога? Я хожу туда и обратно с закрытыми глазами по браконьерским тропам. И если я, может быть, и прихожу последним, зато я приношу домой набитый ягдаж. В нем все на своем месте, в порядке, за ярлычком. Господь Бог в церкви, святые по своим часовням, феи в полях, разум у меня во лбу. Они ладят великолепно. У всякого своё дело и свой дом. Ни какому деспотическому королю они не подчинены, но подобно господам Бернцам и их конфедератам, все образуют промеж себя союзные кантоны, одни послабее, другие посильнее, но только на это полагаться нельзя. Иной раз против сильных требуются слабые. Разумеется, Господь Бог сильнее фей. Однако же и ему приходится с ними считаться. И сам по себе Господь Бог не сильнее, чем все остальные вместе взятые. На всякого сильного найдётся сильнейший, чтобы его съесть. Кто ест, того съедят, так-то. Меня, видите ли, не разубедить. Что самого большого Господа Бога ещё никто не видал. Он очень далеко. Очень высоко, в самой глубине, в самой вышине, как наш государь-король. Мы знаем и слишком хорошо его людей, правителей, исполнителей, а сам он там у себя в Лувре. Теперьшний Господь Бог, к которому молятся ныне, это, так сказать, господин Кончини. Ладно, ты меня не тузишь, о май. Я скажу, чтобы ты не сердился, что это наш добрый Герцик, властелин Ниверски. Да благослови его небеса. Я его уважаю и люблю, но перед властелином Лувра он ведёт себя смиренно и хорошо делает. Да будет Так, сказал паяр, но это не так. Увы, далеко не так. Когда нет господина, познаешь челедина. С тех пор, как умер наш Генрих, и королевство перешло в бабьи руки, князья играют им, как прялкой. Князьям потеха, а нам не до смеха. Эти ворюги! будет рыбу в большом садке и расчищают золото и грядущие победы спящие в сундуках арсенала да хранит их господин десюли ах если бы явился мститель чтобы им изрыгнуть собственную голову вместе с золотом которого они нажрались по этому поводу мы наговорили такого, что было бы неосторожно все это записывать, ибо, напав на этот лад, все мы распелись дружно. Исполнили мы также несколько вариаций на тему о долгополых вельможах, о туфленосных святошах, жирных прилатах и о тунеядцах монахах. Я должен сказать... что самые лучшие, самые блестящие песнопения импровизировал в данном случае шамай. И наша трио продолжало идти в такт. Каждый из нас, как единый глаз, когда после паточных мы коснулись припадочных, после лицемерев, всяких изруверов, фанатиков, шеваглотов, католиков и гугенотов, всех этих болванов Которые, желая внушить любовь к Всевышнему, Дубьем и мечом вгоняют ее ближнему. Господь Бог не ослятник, чтобы понукать нас палкой. Кто желает погубить свою душу, пусть себе ее губит. Надо ли еще мучить его и сжечь живьем? Господи помилуй, оставьте нас в покое. Пусть всякой живёт себе в нашей Франции и не мешает жить другим. Последний нищетивец и тот христианин, ведь Бог принял смерть за всех людей. И потом, иные худший, иные лучший, оба они в конце концов жалкие твари. И сколь не будь они суровы и горды, они похожи, как две капли воды. После чего, устав от разговора, мы запели, затянув в три голоса словесловие ваку: Единственному Богу, на счёт которого ни я, ни пояр, ни кюре не спорили. Шамай заявлял во всеуслышание, что его Он предпочитает тем, о которых разглагольствуют в своих проповедях все эти грязные монахи Кальвина и Лютера и прочие Шушера. Вак – это бог, которого признать можно, и достойный уважения. Бог происхождения благородного, чисто французского, да что там, христианского, братья мои дорогие». Ведь разве Иисус на некоторых старых портретах не изображается иной раз в виде вакха, попирающего ногами виноградные грозди? Так вы пьём же другие за нашего искупителя, за нашего христианского вакха, за нашего улыбчивого Иисуса, чья алая кровь струится по нашим склонам, и напояет благоуханием наши виноградники, языки и души, и вселяет свой нежный дух человечный, щедрый и незлобно лукавый в нашу ясную Францию со здравым разумом и с кровью здравой. В этом месте нашей беседы, когда мы содвинули стаканы в честь Веселого французского разума, который смеется над всякой крайностью, Мудрец садится посередине, почему нередко садится на землю, Громкое хлопанье дверей, тяжелые шаги по лестнице, Призывание Иисуса и всех святых и бурные подавленные вздохи Возвестили нам пришествие госпожи Элоизы Кири. Кюре. Так свалит дому правительницу. Кюрихи тоже. Пыхтя и утирая широкое лицо краем передника, она воскласила: "Ох! Ох! Помогите, господин Кюре!" "В чём дело, дурёха?" спросил тот. "Идут, идут. Это они." Кто это? Эти гусеницы, которые расхаживают по полям крестным ходом. Я тебе сказал, не говори мне об этих язычниках, а о моих прихожанах. Они вам грозят. Мне наплевать. Чем бы это? Жалобы в духовный суд, пожалуйста, я готов. Ах, господин, если б только жалобы. А о чём же тогда говорить? Они там собрались у долговязового пика и творят, что называются коллабестические знаки и заклинания, и поют: "Сбирайтесь, мыши и жуки, со всех полей сбирайтесь и объедать подвал и сад к шамаею отправляйтесь". При этих словах Шамаев вскочил. О, проклятые! В мой сад их жуки, и в мой подвал. Они меня режут, и надо же придумать. О, Господи, Семён Угодник, помогите вашему кюре. «Напрасно старались мы его успокоить, напрасно смеялись. «Смейтесь, смейтесь!» — кричал он на нас. «Будь вы на моем месте, господа мудрые, вы бы поменьше смеялись. Еще бы! Я бы и сам смеялся, сидя я в вашей шкуре. Это не штука, а посмотрел бы я на вас, как бы вы отнеслись к такому известию, готовя корм, питье и кров для этаких жильцов. Жуки!» Гадость какая и мыши, я не желаю. Да ведь здесь хоть голову себе размажь. Полно чего ты сказал я ему, ведь ты же кура, чего ты боишься, разговаривай, их заговор, ведь ты же в 20 раз больше знаешь, чем твои прихожане. Ведь ты посильнее их будешь. Какое там? Ничего я не знаю. Долговязый пик, малый дошли. Ах, друзья мои, друзья мои, ну и новость. Вот разбойники. А я-то был так спокоен, так уверен. Ах, ни на что на свете нельзя полагаться. Один Бог велик. Что я могу поделать? Я попался. Я в их руках. Элоиза, милая, ступай. Беги, скажи им перестать. Я иду, иду! Ничего не попишешь. Ах, мерзавцы, ну уж когда придет мой черед У их смертного ложа. А пока, да будет воля, Приходится мне плясать под их дудку. Что ж, остается выпить чашу. Я ее выпью. И не такие. Пивал. Он встал. Мы спросили: "Ты это куда же в конце концов?" "В крестовый поход", буркнул он. "На Жуков"